Глава 19 Не всем понравилось, что я, залетный чужестранец, убил местного оборона. Вот только что они могут мне сделать? Хотя сейчас все в зале перешёптываются и строят предположение, как я погиб сегодня. Не угадали, не бывать такому. Правда, вижу, что кренастый мужчина с густой черной бородкой подошел к распорядителю арены и отвел его в сторону. Ну вот, сейчас будет самое интересное. Я был прав. Когда они вернулись, то, смотрящий за ареной, поднял руку и призвал всех к тишине. «Прошу внимания! Произошел пересмотр вызова», — начал вещать он, а я внутренне напрягся. «Неужели отменят дуэль?» «Варк оскорбил одновременно сразу троих дворян. А потому я считаю, что будет правильным, если они вместе выступят на защиту своей чести. Как вы считаете?» На последних словах он стал поворачиваться, присматриваясь к реакции толпы. «Верно!» — послушался выкрик. «Пусть тогда втроем выходят. Добавьте им третьего!» — сказала дородная дама с пышным бюстом и мелкими усами. Вы «Вот джим мышь, усатая. Ее слова были услышаны, и пошли новые выкрики. «Маркиза Лануш фон Мыш права», — воспользовался моментом распорядитель. «Если желающие занять место убитого, я едва сдерживался, чтобы не заржать, так и на мышь». Понравились слова распорядителя об убитом, а не проигравшем. «Заслуживает гад такой, да еще в открытую словами играет». Амаретта едва заметно дернула бровью, но не полезла разбираться. Сила сейчас не на ее стороне, хотя она и не знает, что это не так. «Я один стою, ого! А если еще и Жорика добавить?» «Ну, и она может десятка-два-три проклясть». «Пока они там решают свои дела, я, не теряя времени, посылаю Жорику мысленные приказы. Он знает, что нужно сделать. Мы с ним вчера обо всем договорились. Задача у него самая простая». Пойти и найти сокровищницу или другие ценности. Можно даже порыться в гостевых покоях, находящихся сейчас на балу людей. Не быть мне лучником, если во дворце нет никаких ценностей. Я пока лениво наблюдаю за людьми. Там происходили споры и даже ставки. Я отчетливо слышал, как один мужичок поставил на меня семь лошадей. Мне, конечно, приятно, что он верит в мою победу. Но лошадей? Хорошо еще, что не коров или кур. Ну, или на крайняк уже поставили бы рабов, что ли. Правда, за все время, что я здесь нахожусь, ни разу не слышал о рабстве. В этом королевству большой плюсик». «Я Виконт Фаршем», — вышел вперед парень, лет тридцати, с двумя мечами в руках. «Готов стать третьим участником дуэли». «Кто-нибудь против?» — обратился распорядитель к зрителям. Что неудивительно, на меня он даже не посмотрел. Люди согласились с его выбором, кивая. А меня и Амару даже не спросили. Вот оно, змеиное гнездо аристократии во всей её красе. А как же честная дуэль? Нет, такое им не подходит. Сейчас Амарета пали, А ради политики они готовы на все. А некоторые просто не хотят портить свои отношения с Сесильным графом. Интересно, этих молодых идиотов тоже подкупили или они из идейных? Вероятно, хотят выслужиться и прославиться, отметившись в этом, можно сказать, историческом деянии. Не каждый день герцогский род прекращает свое существование. Раз нет тех, кто против, тогда, пожалуй, начнем. Ну, наконец-то, а то я уже устал ждать. А еще меня ужасно бесит их пристальное внимание и заносчивые взгляды. — Погодите, — подала голос девушка в красном вечернем платье с черными волосами и надменным взглядом. — А разве не стоит дать победителю время для отдыха после дуэли? — А разве он устал? — мыкнул распорядитель, посмотрев на меня. «И все же я настаиваю на том, что он заслуживает отдых», — продолжила она, нагнуть свою линию. «Думаю, что десяти минут будет предостаточно». Как итог, объявили перерыв. Я сообщил о Марете, что пойду и освежусь. Слуга провел меня в комнату для мужчин, где были вполне неплохие раковины, выточенные из мрамора, а воду по трубам подавали артефакты. Конечно, я не собирался умываться, у меня были другие планы. накинул на себя невидимость и незаметно вышел оттуда. Далее Метки нашел девушку и этих парней. Они все вместе сидели в отдельной беседке. «Вот эти зелья! Выпейте, и вам станет проще одолеть его!» Она достала из сумочки несколько бутыльков. «Вы, идиоты, хотя бы о родителях подумали, прежде чем блест на рожон! Я едва успел найти алхимика и прийти к вам на выручку. За это ваши родители должны мне заплатить!» — Да не переживай ты так, — отмахнулся мастер недоделанный. — Мы втроем разделываем его на мелкие кусочки. Он еще не знает, но перед дуэлью распорядитель объявит, что можно использовать магию. А наш овикон ты знаешь. По его лицу побежала улыбочка. — Магия, подчинения – это не шутки. Она не поддержала их веселого настроения. — А если он не пожмет вам руки? Как вы тогда собираетесь его подчинить? Со скепсисом обвела их взглядом девушка, и, порывшись, достала из сумочки еще флакончики. «Не хотела так тратиться, но лучше выпить и это. Ваша скорость от этого вырастет в раза два». «Ясно». Он специально вышел с мечами в руках, чтобы сбить меня с толку. Так вышло, что Амаретто сразу увели в сторону другие девушки, не подпуская ко мне, моего личного информатора. Вернулся в уборную и проверил, что у меня есть интересного из инвентаря. но ничего толкового не обнаружил. Надо подумать. Я, конечно, уверен в своей победе, но травмы получать не собираюсь, а свои навыки использовать слишком рискованно. Могут всем скопом накинуться, сказав, что я мошенник. Ну или нарушил только что придуманные ими правила. Да и лицо надо держать. Хочу показать им их место. Время у меня еще есть, значит, возвращаемся к ним в невидимости. Успел как раз вовремя. Они еще не приняли зелья. Вокруг бродит много людей, так что нужно сделать все без свидетелей. Насколько я понял, они ждут слугу, которому заказали по бокалу вина. Решил действовать на опережение. Пошел и сам нашел того слугу, который с тремя бокалами идет прямиком к ним. Незаметно для него в толпе людей, мимо которых он маневрировал, капнул по несколько капель в каждую посудину яд вампиров. Вино красное, и яд красного цвета. Так что вышло все в лучшем виде. Они не подвели меня, и как только на столе оказались эти самые бокалы, незаметно для всех откупорили бутыльки и вылили туда содержимое. «Точно нам ничего не будет от смешивания разных зелий?» — спросил мастер меча у девушки. «Ты меня за дуру держишь? Я профессионал своего дела. Никогда не давала вам плохих советов. Мне хорошо платят за это», — возмутилась та. Как по мне, было видно, что ей было скучно возиться с такими идиотами. Сам отправился обратно и вышел из мужской комнаты уже без невидимости. Мы думали, ты решил сбежать, лыбится мастер. Хотя чего еще взять с варвара? А с какого перепугу я варвар, интересно? Чего там Омара про меня наговорила? Поскольку они уже находились втроем на арене, мне стоило только войти, как распорядитель начал озвучивать правила. Разрешается магия, но только та, которая лицензирована, то есть одобренная Академией Магии. Вот такую подлянку они придумали. Но вершина этиотизма — это то, что каждый вправе сражаться своим оружием. А поскольку у меня не было оружия, мне сказали, что это мои проблемы. Такое меня уже начало выбешивать. Сколько этому мудаку заплатили, что он посылает одного человека против троих, да еще запрещает ему брать в руки оружие? «Милый!» — окрикнула меня Амаретта. «Лови!» Она кинула в меня меч. «И откуда она его достала? У всех встречных мне баб есть пространственный карман?» «Интересненько!» Клинок я поймал и покрутил в руках. Он был легким и с тонким лезвием. «Наш великий воин сражается с женским оружием! Да вы только посмотрите!» воскликнул мастер-фломастер, который даже, по моему мнению, свои два меча держит криво. «Все куплено в этом мире!» А зачем мне мое оружие? Удивился я. Я могу вас разделать обычным столовым ножом для устриц. Оглец! выкрикнул Виконт и поправил свой кружевной воротник на шее. То, что ему уже жарко, неудивительно. Скоро подействует зелье, а потому надо начинать весь этот фарс. Еще раз посмотрел на клинок, переданный мне омарой, и хмыкнул: Вот зачем боевому оружию столько драгоценных камней? Может, уже начнем? «Или они будут еще целоваться», — указал на троицу, которая о чем-то шепталась. Люди громко расхохотались, а вот Амаретта не смеялась. Она старалась быть холодной, но по ней видно, что сильно переживает. Как бы не прокляла их. Когда распорядитель дал команду к началу, ко мне подошел Виконт и протянул свою руку для пожатия, сказав что-то пафосное про честный поединок. «Почему люди не хотят признать свое место в этой жизни?» — я покачал головой. цокая языком и демонстративно отвернулся от него. Кажется, что у него весь мир перевернулся перед глазами от такого оскорбления. Но он смолчал. И вот дель началась. Ну что о ней сказать. Один тип смешно смотрится с копьем. Хотя перед этим у него на поясе висел простой палаш. Но на замену никто не обратил внимания. А два других держат в руках по мячу. Один длинный, один короткий. Недолго думая, всем скопом налетели на меня. Они были быстрыми, но неуклюжими в своих движениях. Зелье, конечно, добавило им скорости и, кажется, реакции. Я сделал обманный выпад по Виконту, но тот успел вернуться и попытался достать мою шею. «Сейчас ты сдохнешь!» — прохрипел мне в лицо мастер, когда мы сошлись с ним в клинче. Ответом ему стал удар головой в переносицу. Клиент поплыл и едва не упал на задницу. Мы и так кружились минут пять, за которые я только и делал, что изворачивался и играл с ним. «Да, они кое-что умели, а я нет». Но и совсем плохим бойцом я себя не назову. У вампиров меня здорово подтянули в боевом плане. А вот дай мне двуручник, я бы смог моментально разделаться с ними. У меня, конечно, была возможность и не раз ранить их, но так неинтересно. Я хочу всем показать, что даже три человека не смогут справиться со мной. Чем больше мы дрались, тем хуже им становилось. Вижу уже красные глаза и задышку, а еще пропала плавность их ударов. Но, кроме меня, это заметил и распорядитель арены. Смотрит и хмурится. А нет, не только хмурится. Вот его рука уже хочет подняться, чтобы остановить бой. Ну уж нет. Резкий выпад, и рука мастера по локоть падает на землю. Копейщик пытается пробить мне печень, не видя ничего, кроме своей цели. А изо рта у него стекает маленькая струйка крови. Ускоряюсь и пропускаю его копье в нескольких сантиметрах от своего тела, и сразу левой свободной рукой ловлю его и тяну на себя. Он не отпускает его и насаживается животом на мой клинок, который я и проворачиваю пару раз. Вот только с Виконтом все плохо. Он забил на защиту и прыгнул на меня, намереваясь рубануть сразу двумя клинками, пытаясь сообразить, что делать в такой ситуации, и понимаю, что все плохо. Мне не увернулся. Придется идти на риск. От длинного клинка ухожу поворотом плеча, а вот короткий не успеваю взять на блок. Зато успеваю поймать его ладонью. Меч опускается на мою ладонь, и как можно сильнее сжимаю его там, намереваясь уменьшить повреждения. А сам молюсь системе, чтобы не лишиться руки. Однако мне повезло. И прошло все, как я задумал. Драконья кожа — это, конечно, крутая вещь. Осталась только едва заметная красная полоска. А вот у Виконта в животе торчит мой клинок, который я прокручиваю, и отвожу в сторону, намереваясь прорезать еще большую дыру. «Остановитесь!» — раздался крик распорядителя. Он выбежал на арену, доставая свой клинок и наставляя на меня. «По какому праву ты нарушаешь поединок, слуга?» — как можно надменнее говорю ему, кривляясь. «Ах, сколько гнева и ненависти вижу в его глазах!» «Правом, дарованным мне королем, дуэль объявляю закрытой!» — гаркнул он, глядя на меня, приму ли я вызов. «Их прокляли или отравили? Дуэль не была честной!» Все сразу покосились на Амарету. «Глупые правила!» — сухмылкой выдаю ему в лицо. «А также глупые отмазки!» Почему у вас все такие трусы, что даже не могут провести достойный дуэль? Эти идиоты, скорее всего, сами себя травили. Требую провести проверку, а свои домыслы оставь при себе, глупый слуга. Я даже не знаю, есть ли у него титул, но разбесить, то всех. Может, он тоже вызовет меня на дуэль? По виду, он кажется опытным бойцом, но вы не хочет. Сам себе что-то кивнул, типа он меня запомнил, и подбежал к раненым. Потом набежали маги-лекари и стали откачивать тех. Увы, не хватило их сил и всей магии этого мира, чтобы сразу вылечить раны дуэлянтов. Придется им постараться. А люди, как ни в чем не бывало, продолжают наблюдать. Им было интересно узнать проклятие это. Не зная, каким чудом, но главный лекарь, седой и старый дед, был не подкуплен, и он всем рассказал про зелье концентрации и скорости. Теперь мне понятно, почему они так долго сходили с ума. Зелье концентрации помогло им. Но, с другой стороны, и не сильно помогло. Несколько слуг их уже держат за руки-ноги, а те пытаются вырваться и орут что-то несуразное. На меня теперь посмотрели совсем по-другому. Я, как оказалось, не только могу трепать языком, но и играя че, справляясь с тремя идиотами. Это был интересный бой. Но ты рисковал тем, что не воспринял его всерьез. Стоило мне подойти к Амаретте, как она сразу стала читать мне нотации. А вообще, мне понравилось. «Жаль, что распорядитель не захотел помахать железяками. Пожаловался я и на мужика». «Ты был близок, но он настоящий мастер меча, и с ним нелегко справиться. Лучше не надо его провоцировать». На такой ноте мы подошли к накрытому столу перекусить. И случилось чудо. К нам стали подходить первые люди, чтобы потрепаться языками. Спрашивали, кто я и откуда. Все вопросы я оставил на Амарету. Она что-то придумывала. а я лишь согласно кивал головой, подтверждая ее слова. Не знаю, что она именно говорила, но ко мне стали относиться более уважительно. «Кстати, а где граф, который нехороший человек?» Когда очередная пара отошла от нас, спросил ее. «Я даже не знаю его в лицо, если вдруг он подойдет ко мне». Ее аж передернуло. «Он сейчас находится в другом крыле дворца, где крутятся приближенные к королю дворяне. Раньше туда и моя семья была вхожа, но, увы, все изменилось». «У тебя нет желания оборваться к ним и всех проклясть?» «Тсс!» — ущупнула она меня за руку. «Говори потише. Здесь даже у стен есть уши. Думаю, что нас еще могут туда пригласить. Представление только началось. Они пока захотели проверить, на что ты способен». «Слабенькая проверка. Я рассчитывал, что будет посложнее». «Ты, кстати, тоже не спи. Если будет возможность, можешь наглеть как угодно. Главное, чтобы мне пришлось отдуваться». Она на меня странно посмотрела. «Мазохист?» Или ты так уверен в своих силах? Отец всегда говорил, что глупца губит уверенность и бабы. Да еще и алкоголь и карты. Мудрый у нее отец, особенно прабаб. Походили мы с ней еще немного по залу и пообщались с людьми. А мне вправду понадобилось в мужскую комнату. Таких комнат тут было много. И они не отличались от нашего мира. По дороге в туалет я заметил, что за мной вязался хвост. «Захожу в него и не закрываю за собой дверь. Зачем усложнять интересным событиям жизнь?» Спустя пару секунд ко мне врываются три человека и молча захлопают дверь, а затем закрывают ее на защелку. «Чем обязан?» — стою у стенки, рассматриваю их. «Заметил нас?» — Усмехнулся мужчина в черном фраке. «Что ж, похвально. А пока помолчи и не мешай нам. Если будешь послушным, то все пройдет без боли». «Вот тут я напрягся». «Меня что, убивать собираются или насиловать?» Пока главный из них, не сводя с меня пристального взгляда, направил на меня тонкий, как жалокинжал, к тому же сильно фонящий магией, его помощники стали раскладывать на столике свои принадлежности, которые достали из пространственного кармана. Тряпки, чтобы вытереть кровь, как я понял. Большая простынь, в которую меня завернут. Парфюмы, которыми перебьют запах, если я успею его испортить, пока меня будут убивать. Видно, что профессионалы своего дела, которые решили зачистить меня без следов и улик. Можно узнать, кто вас послал? Но ну, раз они такие молодцы и так уверены в себе, то, возможно, захотят поговорить. И я оказался прав. Муж гордится собой. Мы тайный отдел, подчиняющийся только королю. Мы работаем под эгидой тайной канцелярии. При этом он смотрел на меня холодно и серьезно, без капли жалости или сомнений. Как много всего тайного. Они просто делают свою работу, и, видимо, не в первый раз. ты будет то же самое?» «Не исключено», — кивнул он. Я быстро открыл карту и проверил, где она сейчас находится. Все в порядке, стоит у столика с напитками. Убийцы уже решили, что я смирился. Их трое, а я один, да еще в тесном помещении. На столе стоит артефакт, который скрывает все посторонние звуки. А еще я безоружный, а они профессионалы своего дела, наверное. «Ладно». Блинк, и шило мгновенно пробивает череп главному. Разворот, а затем опять блинк, и я уже за спиной другого человека, который не успел даже сообразить, что к чему, как умер от того же шила в голове. Я максимально старался не мусорить и не пачкать комнату. Последнему выстрелил в грудь из карманного армалета. Он возьми и умри. Вот и все. А понтов-то было. Быстро все собираю в инвентарь. Их же тряпками вытираю следы от крови, а тела следом за артефактом закидываю в инвентарь. И вот я, красивый и нарядный, выхожу из уборной. Замечаю, как удивленно на меня смотрят слуги, которые ошиваются неспроста. Нашёл Амарету и рассказал ей, как классно только что провел время. А та побледнела, услышав о тайной канцелярии, и даже пощупала меня, живой ли я еще. «Такая большая веришь в сказки», — улыбнулся ей. «Запомни, Варга убить невозможно». Наш вечер продолжался, а вскоре появился Жорик, намекая мне, что пора забрать у него добычу.